Глава восьмая. Выхожу из кабинета начальника, словно из бани. Семь потов сошло. «Что там? Что там?» — щебечет ната «Сильно ругал? Из-за чего хоть?» Знаком показало, что все потом. А я пошла инструкции перечитывать. Коллеги в зале уже уходят. Кто-то интересуется, зачем меня босс вызывал. Но я не собираюсь рассказывать про выволочку, хотя все и так догадываются, думаю. Наверняка ведь администратор успела кому-нибудь взболтнуть. А сплетни у нас разносятся только так. Опасаясь, что инструкцию с меня еще и спросят, иду обратно к себе с намерением так их вызубрить, чтобы в случае чего цитировать всем заинтересованным лицам. У нас уже все собираются и уходят домой. Провожаю уходящих грустным взглядом. Мне в ответ прилетают сочувствующие. Значит, уже успели слухи расползтись. «Эх, и Сергея нет!» – он сегодня отпросился вроде пораньше. Что-то так жалко себя стало. Мало того, что на меня утром вызверились, так за это же и втык от начальства получила. Когда все ушли, достала подаренную мне шоколадку и с горя почти всю ее сразу и съела. Полегчало. Приступила к инструкциям. Пока все перечитывала «нет-нет», да и поглядывала в компьютер. Просто что-либо зубрить без остановки я не могу, и во время перерывов расслаблялась, читая переписки сообщества в чате. Unreal в статусе онлайн. Но мне не пишет. Может, еще с кем в привате общается». В какой-то момент меня таки раздразнил Рондо своими призывами пообщаться. Ответила в общем чате раз, другой. Присоединился почти тут же с Карабей, и такой смешной разговор выходит – Что, невольно забыв о противных инструкциях, где мне в каждой строчке настоятельно советуют стать доброжелательным рабом человека на другом конце трубки, с увлечением пишу, подхихикивая один ответ за другим. Наша ветка уже стала самой популярной в чате. Этакая веселая виртуальная вечеринка. И вот уже мне совсем не грустно. То Рондо комплимент какой напишет, то Скоробей на него за это порычит, Я уже в голос начинаю посмеиваться. В окне привата вдруг появилось сообщение от Анриала все это время в общем чате молчавшего. «Привет, Пай!» «Привет, Анри!» «Смотрю, ты уже освободилась!» Кинула взгляд на живописно раскиданные по столу инструкции. Затем на часы. «Ой, засиделась я что-то с этим чатом!» «Да, почти. Ты что-то хотел?» Отвечаю сухо. Мне там уже Рондо и Скоробей кучу сообщений оставили. Эти двое еще и поругаться успели. Скоробей пишет, что Рондо бабник, а Рондо обзывает Скоробея за это жуком-навозником. Ржу. Ну и срочно пишу примирительное сообщение для этих двух задир. Пай. М? Mm -hmm. Уже поздно, стемнело. Да, я уже собираюсь. Быстро отвечаю я Анриалу, И заодно отправляю сообщение Жуку и Рондо. Я вызову тебе такси. О, -о, о Нет, спасибо, не надо. Как ты доберешься до дома? Хотела сразу ответить, что я на метро, но передумала. Я же инкогнита. Не стоит себя выдавать в таких мелочах. Нормально доберусь. Так, все, сумка собрана, стол чист, компьютер выключила. То, что не успела прочесть, у меня есть в электронном формате. Перед сном дочитаю. Проверяю телефон уже в холле на первом этаже. Новое сообщение от Анри. С номером такси и маркой. Машина уже ждет тебя у главного входа. О деньгах не беспокойся. Ты можешь воспользоваться или добираться, как считаешь нужным. Но в это время одной по темным улицам лучше не ходить. Если воспользуюсь такси, Анриал будет знать мой адрес. Почти. Ничто не мешает мне выйти у магазина возле дома. Эх, заманчиво. И чего уж там говорить, невероятно приятно. Спасибо, Анри. Уже будучи в такси, не удержалась и вновь зашла в чат. Но к разговору с Рондой и с Карабеем совершенно потеряла интерес. Игнорирую их сообщения. «Анри, а ты сам уже дома?» «Да, бай. «Что делаешь?» «На самом деле меня сейчас мучает другой вопрос». Свободный, судя по общению, взрослый интересный мужчина сидит дома и не ищет себе женскую компанию на вечер. Ну, в крайнем случае, мужскую с их мужскими беседами. Почему? Ну или я просто не знаю мужчин, их желания и жизненные цели. Продумываю твой следующий подарок и как буду его прятать. Может, не надо больше? Нет, пирожок, это оказалось слишком интересно. Ну-ка скажи мне, где бы ты хотела побывать на выходных? Не скажу. Зря, я ведь тогда сам выберу. Вдруг тебе придется ехать на другой конец города. Хм, а может я не поеду за этим подарком? Ладно, ладно, куда я денусь, поеду, конечно. Так, надо решаться. Собрала всю волю в кулак. Анри. Да, пой, девочка. А ты просто так отдать подарок не хочешь? Например, за чашкой кофе. Нет, Пай, пока не хочу. Неприятно кольнула. Почему? Мне нравится такое наше общение. Тайна, недосказанность, игра, ожидание. Мы, конечно же, с тобой встретимся, даже если ты вдруг передумаешь, я тебя все равно достану. А так мне нравится представлять тебя, знакомиться с тобой ближе. И мне правда очень нравится, что мы с тобой еще не видели друг друга. В этом что-то есть. М-да, облом. Анриал любит игры. Он инкогнито. Нереальный, заботливый, властный, умеющий настаивать на своем. Ну и я, таинственная розовая пони. Хохотнула. Ладно, ладно. Будет, возможно, и на моей улице праздник, когда Анри захочет встретиться. Но я уже буду не готова. Ведь мне так нравится флёр тайны в наших отношениях. Мама дома встретила меня ну очень подозрительным взглядом. Лесь, ты уже третий день домой поздно приходишь. Ты мне все-таки что-то не договариваешь. Нет, мам, не поверишь. Меня сегодня отругали. Сидела на работе за провинность. О, что такое? Хорошо, когда есть мама. Есть кому посочувствовать, утешить, вкусно накормить и спать уложить. Я уже в постели. Спать хочется, но еще сильнее хочется открыть чат. Но так нельзя. Еще немного, и я там стану постоянно зависать. А, все равно открыла. Анрел в чате и тут же пишет. У меня щеки и уши почему-то горят от удовольствия и радости. Все нормально, ты дома? Да, спасибо. Анри пожелал мне спокойной ночи и прочих всевозможных приятностей. Вот бес сладкоречивый. У меня уже щеки пылают. Так ведь и привыкнуть можно. Утром я решила прийти на работу совсем-совсем рано. Даже в кофейню не пошла. Надо же демонстрировать, какой я примерный и ответственный работник. Такую рань людей в отделе немного. Замерла, когда заметила, как ко мне решительно идет Сережа. «Леся, привет!» – произнес программист, остановившись у моего стола. Замечаю, как все ближайшие соседи, коих, к счастью, пока немного, навострили уши. «Привет, Сережа!» Лезь, тут такое дело. Пошли, в общем, в субботу в кино!» Вздернула брови. «Неужели? Меня опять на свидание приглашают?» «Вот это я и правда становлюсь популярной. Это же будет второе свидание на неделе. Только оно мне надо...» Я ведь уже практически уверена, что Сергей – это не Анри. Но Анри Ал виртуальный. А тут вот стоит вполне настоящий Сережа из плоти и крови. Нервничает. То и дело, косо поглядывая на ухмыляющихся коллег. В конце концов, я ничего не теряю. Мама правильно заметила. Обычно мне хватает одного, в крайнем случае, двух свиданий, чтобы совершенно остыть к человеку. Я не знаю, что это. То ли проклятие, то ли мне к психологу надо сходить но всегда случается что-то, что отворачивает меня от потенциального ухажора. Как бы мне не нравился Анри, но ему, возможно, не нужны реальные отношения. Мне, правда, тоже не так уж нужны. Я давно привыкла к мысли, что так и буду жить, становясь все более старой девой. Хорошо, пойдем. Ух, а я авантюристкой становлюсь. Но про это свидание, как бы оно ни закончилось, Анриалу, наверное, не буду говорить. К обеду уже весь наш женский коллектив знал о том, кто меня пригласил на свидание. Народ гудел. Среди коллег-подруг и просто доброжелательно настроенных ко мне девушек сразу же начались обсуждения, что мне лучше надеть. Ната даже позвонила, выясняя, как же это так случилось, что наш первый красавчик на селе, шефа в расчет не берем, он небожитель, вдруг обратил на меня внимание. Ната решила, что в пятницу отведет меня в торговый центр и поможет подготовиться к свиданию от и до, вплоть до интимной стрижки. Подружка прямо уверовала в то, что Сережа наш, раз уж мной заинтересовался, как раз тот, кто сможет, наконец, сделать из меня нормальную женщину. Ну а про Анатолия Ната и не вспомнила особо. По ее логике, никуда не денется. Да-да, много мужчин – это норма. В принципе, зарплату получила, можно и обновить гардероб. Для свидания у меня ничего нет. Доброжелательниц, кстати, у меня оказалось не так уж много. Слишком со многими встречался Сережа. Пусть не серьезно, но все же. Многим наш программист нравится. В последнее время из-за Сергея между заинтересованными лицами установился вооруженный нейтралитет по принципу общей и одновременно ничей. И вот в, казалось бы, устаканившемся гареме вдруг я нарисовалась. Но я-то так, ненадолго, пусть не нервничают. После обеда обо мне все дружно забыли, поскольку отдел потрясла другая новость. Наш администратор, к которой все давно привыкли, добрая, понимающая, спокойная, знающая свое дело, уходит. Уходит на повышение благодаря протекции и рекомендациям Александра Марковича а вместо нее к нам переводят другую женщину. Уже узнали про нее у тех, кому с ней довелось работать. Говорят, та еще сервоза. Скорее всего, дисциплину будет держать железную. Никаких поблажек и прочего, но это ладно. Просто грустно, когда хорошие люди уходят, пусть и на повышение. Администратор нас как утешила и пригласила вечером всех в ресторан. Отметить ее повышение. Вот блин, сегодня опять поздно приду. «Мама точно будет думать, что я от нее скрываю молодого человека». В банкетном зале ресторана все чуть ли не плакали. Да что там, реально плакали, говорили напутственные речи и активно отмечали обильными возлияниями переход коллеги в новое светлое будущее. Я не пила, но пару раз все-таки всплакнула. Рядом сидел Сережа и, как мог, меня утешал, нашептывая приятные слова которые с каждой принятой им рюмкой становились все менее связными. На банкете был почти весь наш отдел. Не пришли только те, у кого на вечер была уважительная причина отправиться домой. Босс не явился, но, само собой, перед нами не отчитывался о причинах. И НАТО. Лично мне Ната заявила, что она уже не с нами, чтобы присутствовать. Как я поняла, уровень уже не тот для нее. Когда заиграла живая музыка, Большинство мужчин с удовольствием вышло потанцевать. Но сами танцы в их исполнении были уже не те. Поздновато музыку включили. Праздник уже перешел свой пик. Сережа, находясь под градусом, и вовсе стал делать недвусмысленные намеки на уединение. Ага. Видимо, для культурного общения. В какой-то момент сделала вид, что иду в туалет, но вместо этого ушла по-английски. Завтра вообще-то еще рабочий день. Пусть и чуть укороченный, ибо пятница. Но сегодня все в Зюзю. Как народ завтра выйдет и будет работать, не представляю. Кабачок, в котором мы сидели, очень удобно располагается у метро. Вот только в подземное нутро я не спешу заходить. Достала телефон и быстро проверила чат. Анри в сети. Привет, пой девочка. Привет, мой нереальный друг. Что делаешь? Вертолет твой запускаю. Я в восторге. Словно в детство окунулся. Не могу себе отказать в удовольствии. И так и стою неподалеку от входа в метро. Дышу теплым весенним воздухом и общаюсь с Анреалом. А ты что делаешь, пай? Домой еду. Что, опять на работе задержали? Не совсем. Пай? М -м -м. Ты ведь хорошо себе ведешь. Так и остаешься, пай девочкой. Почему-то сразу вспомнила о свидании в субботу. А еще почему-то покраснела. Ну, не знаю, смотря что ты имеешь в виду. Знаешь, ты говорила о том, что была на свидании. Я понял, что мне это не нравится. Давай заключим небольшой договор. Какой договор? Мысленно потираю руки. Вот и настало мое время. А то не хочет он, видите ли, в реале встречаться. До нашей встречи в реале ни ты, ни я, ни с кем больше не встречаемся. А как это проверить? Что договор будем соблюдать? По честное слово. Ну, не знаю, мне нужно подумать. Как долго? Думаю, до воскресенья. субботу то у меня свидание. Посмотрим, как пройдет. Может, так ужасно, что я и правда дам себе обед больше ни с кем никогда не встречаться. Но вряд ли. Скорее всего, Анриала ждет жестокий облом, как и меня недавно после отказа встречи в Реале. Почему именно до воскресенья? Ты смотри, а, подозревает что-то. Хочется так. У тебя в субботу с кем-то свидание? Ну, блин. Напрямую врать я не хочу. Извини, сейчас прервется связь. Давай попозже поговорим. Позорно сбежала, выйдя из чата. Вечером, с большой опаской, но все же зашла в сеть. Решила извиниться за свой побег перед Анри и покаяться по поводу свидания но моего собеседника в чате не обнаружилось. Не появился Анриэл и на следующий день. Совсем. Может, он обиделся? Но я считаю, что тут не на что обижаться. Никто никому ничего не должен. Но теперь все равно кошки на душе скребут. Вся извелась и по посекундно проверяю, не появился ли Анреал в сети. Не ожидала, что настолько привязалась к своему виртуальному собеседнику и так сильно боюсь его потерять.